Глава 27. Одесса. 9 июня 1916 года. Четверг. Из-за нескончаемых военных эшелонов поезд подолгу стоял на станциях и пришел в Одессу с большим опозданием. Дорога, которая в мирное время занимала 12 часов, теперь отняла полтора суток. Паровоз остановился всего в каких-нибудь пятидесяти сажениях от короткого флигеля. Здесь железнодорожные пути заканчивались. Дальше – море. Артельщики и точно муравьи бегали по перрону с тачками, доверху нагруженными чемоданами, портпледами и саками. Ардашев, не желая утруждать себя тяжестью, нанял насильщика и его желтый глоб тротор в соседстве с саквояжем Авилова и маленьким чемоданчиком Каширина величественно покатил вперед. Город еще спал. Выйдя на привокзальную площадь, статский советник оглянулся и поразился красоте главного здания. Отсюда вокзал казался намного величественнее, чем с платформы. Выстроенный в неоклассическом стиле в виде буквы «П», он был расположен между Куликовым полем и Привозом. Его короткая часть была обращена на привокзальную площадь по оси улицы Пушкинской. Три арки главного фасада были обрамлены колоннами дорического ордера. Пассажиры первого и второго классов пользовались входом со стороны Пушкинской улицы, а третьего – с сенной площади. Вокзальные часы показывали четверть седьмого. Параконная коляска на четверых стояла неподалеку. Извозчик, понимая, что идут к нему, спрыгнул с козел и, забрав с тачки вещи, принялся их укладывать. «Куда прикажете, господа?» — осведомился он. «В Большую Московскую», — ответствовал Ардашев. «Дамчу!» — бодро воскликнул возница и взмахнул вожжами. Копыта зацокали по мостовой. «А вы, я вижу, здесь бывали?» — поинтересовался Каширин. Да, летом восьмого года. Помните убийство в публичной библиотеке с помощью капсюльного ружья и будильника? Оу, тогда вы оказались на высоте. Впрочем, как и всегда. Преступник посчитал, что все предусмотрел. И алиби у него было полное, но вы его шараду разгадали, дас. И даже писатель Илья Кургучев рассказец опубликовал в Северокавказском крае. Только вот название я запамятовал. Загадка Амфиокса. напомнил Клим Пантелеевич. «Точно!» «Итак, господа, предлагаю действовать по обговоренному плану», негромко вымолвил Лардашев, сидевший лицом к спутникам. «Разместимся в гостинице, отдохнем с дороги часик и на таможню. Мы опоздали ровно на сутки. Боюсь, что господин шпион уже сделал то, что хотел. Остается надеяться только на чудо и на нерасторопность чиновников таможни». «Только где искать этого управляющего? Я теперь и ума не приложу», — признался штабс-капитан. «Есть у меня некоторые соображения на этот счет, но их пока рано озвучивать. Версии, высказанные раньше времени, всегда сбивают с толку». «А как, позвольте узнать, это время определяется?» С заметной иронией спросил Ставропольский сыщик. «Очень просто. Когда появляется последняя версия из всех возможных?» Вот тогда и становится ясно, какие из них отсеются сами собой. «Помилуйте, Клим Панделеевич, не удержался Авилов. «Неужто возможно понять, какая это гипотеза? Последняя или, допустим, предпоследняя?» «Безусловно». «Но как?» «Вам подскажут обстоятельства. Например, в данный момент у меня есть две версии в отношении исчезнувшего управляющего маловаренной фабрики». Одна из них уже почти, что называется, при смерти. Но жизнь в ней еще теплится. Думаю, через несколько часов станет окончательно ясно, выживет она или нет. А вот вторая с самого начала была слабой, но с каждым часом растет и крепнет. Тем временем экипаж добрался до гостиницы. Высокое четырехэтажное здание выглядело роскошно. Ардашев оплатил забронированные номера и, договорившись со спутниками встретиться через час в вестибюле, поднялся в свою комнату. Номер был как номер, со всеми удобствами. Клим Пантелеевич принял ванну, облачился в банный халат и, вызвав коридорного, велел принести чашку кофе и справочник «Вся Одесса». Заказ выполнили быстро. Пролистав несколько страниц с разделом «Услуги по растаможке», «Конторы экспедиционные», «Транспортные» и «Хранение грузов», он допил бодрящий напиток и, вынув из ящика стола «Браунинг», проверил обойму. Затем надел свежую сорочку, повязал галстук и облачился в костюм. Привычным движением он вставил пистолет в специальную лямку, пришитую к внутренней части брючного ремня. Пиджак надежно скрывал оружие. Статский советник взял с собой справочник и покинул номер. Штаб капитан Авилов и сыщик Коширин ждали его внизу, но были явно чем-то взволнованы. «Что-то случилось, господа?» поинтересовался Ардашев. Я только что связывался с Киевом. Господин полковник сказал, что по нашей телеграмме жандармы еще вчера задержали некоего марка Переца, таможенного комиссионера. Он явился в таможенную контору и принялся выяснять, где находится товар, поступивший на адрес Киевской маловаренной фабрики Могилевского. Я тут же связался с жандармским управлением. Ротмистр Шабанов будет ждать нас у дома предварительного заключения. По его словам. Ни Драгоевский, ни Кульчицкий в контору не наведывались. Но в одном ящике с двойным дном обнаружили несколько пачек фальшивых купюр. «Что ж, едем», — проговорил Ардашев и вышел на улицу. Остальные проследовали за ним. Повезло. Неподалеку стоял свободный таксомотор. Водитель прокрутил ручку стартера, завел автомобиль и покатил. Клим Пантелеевич невольно залюбовался городом. Он был аккуратным и умытым. и от этого выглядел каким-то игрушечным, ненастоящим. Чувствовалась близость моря, дышалось легко и свободно. Каштаны и липы, закрывавшие своими зелеными ветвями дома, казались частью декораций одного большого театрального представления под названием «Красавица Одесса». Вскоре показалась тюрьма. Арестованный таможенный маклер Марк Самуилович Перец, мужчина лет сорока, Выглядел испуганным кроликом. Небольшого роста, худой человечек с бегающими умными глазками, усиками в разлет, боязливо, но с некоторым интересом оглядывал четверых человек, обступивших его в следственной камере. Он скромно умостился на табурете и в ожидании вопросов поднял глаза. «Итак, господин Перец, потрудитесь вновь рассказать все с самого начала». «Где, как и когда вы познакомились с человеком, который нанял вас для растаможивания груза, пришедшего в адрес киевской маловаренной фабрики?» провещал жандармский ротмистр. «Помилуйте, господа! Мне и рассказывать особо-то нечего. Этот господин сам заявился в мою контору и за неплохое вознаграждение предложил мне сходить на таможню и узнать судьбу этого проклятого груза». шо бы о нем вспомнила гория я конечно попросил у него документы он открыл папку и вынул доверенность но такие не дал ее мне а лишь помахал ею перед носом но зато он оставил мне за услугу аванс две красненьких их вы у меня изъяли буду ждать чтоб вернули червонцы господа оказались фальшивыми заметил жандарм как и те что находились в ящике с двойным дном в котором были бутылки с розовым маслом «Ах, чертовый хвист! Я теперь оскорбленный в лучших чувствах! Попадись он мне, я бы ему такой гроб с музыкой подарил, что он бы плакал от радости!» — возмутился Перец. «Вы не смотрите, что меня мама таким щуплым родила! Я не весь такой!» «Продолжайте по существу!» — буркнул офицер. Да что продолжать!» Только он ни одного меня надул, он и Сеню Цейтлина, выходит, обмешурил этими фальшивыми фантиками. «Какого еще Сеню Цейтлина?» — насторожился Ардашев. «А шо вы и не знаете Сеню? Да его вся Одесса знает. На таких людях земля держится, когда они в ней закопаны». Он же мой первый конкурент и такой подлец, которого вы не найдете даже в Южной Африке. А этот господин договорился с Сеней на растаможку типографии из Румынии, которую он, в отличие от меня, благополучно выпустил. Сеня бегал радостно будто в женскую баню попал. Собирался нанять пять грузовиков в конторе у Гриши Фрейермана, отвезти ящики на станцию и заказать прицепной вагон аж до самого Тифлиса, в окружную. Долго, но зато надежно. По морю опасно, мины, да и немецкие подводные лодки, говорят, рысчут. И Сеня теперь король. Надо же, такой гешефт заполучить. А еще третьего дня таких, как он, не считая меня, было аж двенадцать штук на дюжину. И ведь везет же под лицу, а? Наверное, сейчас пьет французский коньяк, заедает чёрной икрой и икает, а я здесь, на нарах. Он вдруг посмотрел в потолок, вздохнул и добавил. «Правда, если он и сене подсунул эти никчемные бумажки, то тогда все по-честному, по справедливости. И мне было бы даже его немного жалко, как шелудивого и бездомного пса». «Вам известно, на какое число был заказан прицепной вагон?» перебил маклер остатский советник. «На девятое, на четверг». «То есть на сегодня?» переспросил штабс-капитан. «Шо за вопрос?» — удивился задержанный. «Та и слепому ясно. Если сегодня четверг, то значит девятое. А если сегодня девятое, то выходит, что четверг?» «А как выглядел этот клиент?» — осведомился Каширин. «Ростом с меня, только та еще ракалия анафемская, морда худая, зато живот через ремень свисает и разговаривает так, что через губу у нее переплюнет». Усищи, как у того таракана-пусака, что живет в кладовке усары и по ночам ходит жрать на мою кухню. Сквернавец, одно слово!» «С моноклем?» — уточнил Ардашев. «Ага». «Он?» — Коширин вынул из кармана фотокарточку и сунул перед лицом Маклера. «Нет!» — неуверенно проговорил тот. «Похож, но не он. У того лицо худее». «А почему вы нам всего этого не рассказывали?» С неудовольствием осведомился ротмистер. «Помилуйте, господин офицер, так вы не спрашивали?» «Боюсь, господа, что поезд уже ушел», предположил статский советник. «Надо торопиться». «А что теперь будет со мной? Я же не виновный, аки-младенец». «Если ваши сведения подтвердятся, завтра же вас освободят». заверил жандармский офицер. Не теряя времени, Ардашев, Каширин и штабс-капитан Авилов на машине Ротмистра поехали на железнодорожный вокзал. Очень скоро выяснилось, что и в самом деле был прицепной вагон, который подцепили к основному пассажирскому составу. Поезд отошел всего 10 минут назад. Когда жандармский Ротмистр отбил телеграмму на следующую станцию о задержании поезда, Клим Пантелеевич осведомился. А сколько отсюда до раздельной? Шестьдесят семь верст. Обычные поезда сейчас ходят медленно, пропускают военные эшелоны. Мы сами в этом убедились. Так что давайте постараемся опередить состав. Нам все равно придется это сделать, поскольку мы не знаем, кто из пассажиров поезда сопровождает груз и есть ли вообще сопровождающий. А потому мы должны заставить его совершить ошибку. Что вы имеете в виду? «Давайте не будем тратить время на разговоры, Надобно срочно выезжать. Все обсудим по дороге». Жандармский ротмистер кивнул и направился к автомобилю. Руссо Балт соревновался с ветром, напрягая все свои 30 лошадиных сил. Уже через полчаса удалось нагнать поезд, а менее чем через час добраться и до раздельной. «Остановив авто подальше от вокзала», Ардашев, в сопровождении ротмистра Шабанова, Авилова и Каширина, проследовал к начальнику станции. Вскоре показался паровоз. Устало, выпуская пару, он подошел к дебаркадеру и остановился. Счастливая и чумазая от угольной гарри лицо помощника машиниста выглядывало из кабины. Старший кондуктор открыл дверь первого вагона и заторопился в здание вокзала. Но буквально через несколько минут он вернулся. И кондуктора тут же побежали по вагонам объяснять пассажирам, что остановка продлится более двух часов, поскольку придется отогнать поезд в депо, где будут проведены маневровые работы по переформированию товарных вагонов. Ничего не поделаешь. Война. Поступило указание срочно доставить военный груз до станции «Бирзула», А товарные вагоны с гражданским грузом будут подцеплены к следующему составу, который пройдет завтра. Из вагона первого класса показался невысокий пассажир с коричневым саквояжем. Он вошел в здание вокзала и решительным шагом направился в комнату с табличкой «Начальник станции». Потянув на себя дверь и увидев склонившегося над столом человека в форменной фуражке, незнакомец взорвался как бомба. «Извольте объяснить, кто и на каком основании распорядился отцепить от состава товарный вагон, следующий до Тифлиса! Я оплатил все транспортные издержки согласно действующему прескуранту!» Но сидевший за столом человек не обращал на Крикуна никакого внимания. Он что-то писал. «Послушайте, милостивый государь, а не кажется ли вам невежливым так откровенно меня игнорировать?» Соблаговолите представиться, сударь!» Не поднимая головы, проронил начальник станции. «Я, Илларион Матвеевич Репойта Дубяга, надворный советник, служу в акцизном управлении города Тифлиса!» «Да!» – удивленно произнес человек в форменной фуражке и поднялся. В его руке хромированным блеском отливал ствол Браунинга. «Вы так считаете?» а я от чего то привык к другому вашему имени, уважаемый Виспазиан Людвигович. Правда, вижу, вы уже сбрили усы и помолодели. «Ардашев?» — растерянно вымолвил тот. «Как видите, я был вынужден воспользоваться форменным сюртуком и фуражкой любезного начальника станции. По вашей милости, мне пришлось следовать за вами аж из самого Киева». «Хочу заметить, что вы самым бессовестным образом испортили мне отпуск». В этот момент в двери показался штабс-капитан Авилов, сыщик Каширин и жандармский ротмистр Шабанов. Последний весьма проворно замкнул на запястьях Кульчицкого малые ручные цепочки и вырвался к вояж. Умело обыскав задержанного, он вытащил у него из-за пояса парабелум, портмане, в котором хранилась ампула с ядом, и толчком усадил приказчика на свободный стул. Передав саквояж Авилову, ротмистр вынул папиросу и с чувством выполненного долга выпустил дым в потолок. Штабс-капитан принялся осматривать содержимое кожаного саквояжа. В нем оказалось два тома «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого. Каширин тоже достал портсигар и затянулся с таким удовольствием, будто ему до этого запрещали курить. «Как вы нашли меня?» Грустно осведомился Кульчицкий. Способ убийства баронессы Красицкой натолкнул меня на мысль, что в Киеве действует немецкий агент. Да и аварию ее мужа вы подстроили очень умело. Уголовники так не умеют. О том, что именно вы прятали фальшивки в ящике с горячим мылом, я стал подозревать еще тогда, когда заметил у вас на руке ожог. характерный для соприкосновения со щелочью. К тому же сторож на фабрике всем своим поведением показал, что вы довольно часто наведывались туда в нерабочее время. Однако это были лишь подозрения, не подкрепленные фактами. Если даже представить, что полиция задержала бы вас в тот момент, когда вы оформляли посылки на почте, то не было никакой вероятности обнаружения фальшивых банкнот именно в тех посылках. Да и Как пришлось бы доказывать вашу вину? Я уверен в том, что вы отправляли фальшивки не на главпочтам Текиева, а на какой-нибудь другой малоприметной почте. Уже после неудачи с покушением на меня, мне, как, пожалуй, и вам, стало ясно, что привычный канал провален. Но, несмотря на это, ваши хозяева решили вновь переправить партию фальшивок. Зачем? Вероятно, для того, чтобы отвлечь нас от другой, более важной операции – Правда, адрес конечной доставки изменили. Вместо Киева указали Одессу. И вам это было прекрасно известно. Вероятно, перед этим вы получили шифровку, но это лишь мое предположение». «Ого!» — воскликнул штабс-капитан, разрывая обложку «Войны и мира». «Это, как я понимаю, клише на сотенные. Заключил он и вынул две пластины. «А это?» — он разорвал обложку второй книги. «На червонцы и пятерки. «Надо полагать, что пресс, резак, печатный станок и прочее оборудование всей фальшивомонетной фабрики находится в том самом товарном вагоне, который направляется в Тифлис», — вмешался в разговор Каширин. «Так?» — задержанный молчал. «Вам все равно придется рассказать, кому этот груз предназначался», — заявил штабс-капитан. Кульчицкий почувствовал, как эти слова застучали у него в висках маленькими противными молоточками. Он на секунду прикрыл глаза. Стало немного легче. «В противном случае...» — продолжал Авилов. «Вас повесят как шпиона раньше, чем вы думаете. Вы недели не протянете. А так мы подарим вам 3-4 месяца, а может и полгода. Все зависит от вашего желания сотрудничать с нами». А если за это время Россия успеет разбить Германию, о чем вы должны молить Господа, и та подпишет капитуляцию, то у вас появится шанс перейти из статуса шпиона в положение простого военнопленного. Это сохранит вам жизнь». Кульчицкий смотрел в пол. Было видно, как на его лице нервно заходили желваки. Он только шевельнулся на стуле. «А актер из вас получился бы отменный». усмехнулся Клим Пантелеевич. «Так умело гримироваться. Вы даже подушку подсунули под сорочку, чтобы казаться толще. И усы, как у Драгоевского, приклеили. Для этого, правда, пришлось лишиться своих. Словом, мастер перевоплощения. Сбили с толку у несчастного таможенного комиссионера. Только вот зачем ему фальшивые десятки всучили? Чтобы над нами потешиться? По-моему, это перебор, не находите?» «Вы почувствовали себя виртуозом и слишком заигрались». Послышался стук в дверь, и в комнате показался смущенный начальник станции. На нем был одет пиджак статского советника. «Прошу прощения, господа, но тут молния из Киева для господ Авилова и Ардашева». «Позвольте». Штабс-капитан открыл конверт, подошел к Ардашеву и прочитал вслух. «Труп Драгоевского найден в Днепре. ТЧК». П.К. Кокота. ТЧК. Неожиданно Кульчицкий подскочил, ринулся к большому венскому окну, прыгнул на стул и разбил стекло ногой. Послышался звон, но вместо того, чтобы выпрыгнуть на улицу, он поднял скованные руки за голову и со всей силы вогнал острие, торчащего в раме осколка, в шейную часть своего подбородка. Кровь брызнула фонтаном. Под тяжестью человеческого тела стекло легко вошло в голову. Вздрогнув, Кульчицкий просел и опустился на колени. С улицы послышался истошный женский вопль. Начальник станции в страхе закрыл рот рукой и попятился к выходу. — Как так, господа? — возмутился Ардашев, обращаясь к жандармскому ротмистру и к Аширину. Вы же оба были с ним рядом! — Это случилось так внезапно! Виноватым голосом залепетал жандармский офицер. «Да-да!» – вторил ему Ставропольский сыщик. «Мы не ожидали!» «Что ж, тогда позвольте считать мой долг исполненным. Канал отправки фальшивых купюр в Россию перекрыт, оборудование для фабрики по производству поддельных струблевок захвачено и немецкий агент разоблачен. Даже клише попало в наши руки. А груз предлагаю доставить по месту назначения». «Будем надеяться, что в поезде нет сообщника Кульчицкого, в противном случае в Тифлисе за этими ящиками никто не придет». «Теперь, господин штабс-капитан...» Он повернулся к Авилову и Шабанову. «Дело за вами. Не теряйте времени, отправляйтесь в Тифлис. Трупом займется господин Ротмистр. Желаю вам удачи. А нам с Антоном Филаретовичем позвольте откланяться». «Честь имею!» Козырнул рот мистер Шабанов. «Я горжусь тем, что пришлось работать под вашим началом». Негромко вымолвил Авилов и пожал руку статскому советнику. «Всего вам доброго». «Пока солнце взойдет, роса очи выезд». Русская пословица. Поезд ушел. На пустом перроне остались два человека. Дождавшись, когда фонарь последнего вагона растворится в темноте, один из них грустно выговорил. «Эх, Клим Пантелеевич, мир совсем сошел с ума. Как дальше жить? Как смотреть на все это? Как вытерпеть? И что будет потом?» «Наступит 1917 год». Ответил Каширину статский советник и, широко выбрасывая трость, зашагал вперед.